В Новодевичьем монастыре у монашки в гостях. Вот ты и скажи тебе, и отпустят, что вы барин, монашку в такое дело путать. Так и не сказала ни за что, сидела в тюрьме сколько-то, потом воры нашли, её выпустили. Зато когда после революции мама её уговаривала идти голосовать, она сказала, что после этой истории с серебряными ложками её участок колоча́н не заманишь. На мою свадьбу ей Давно, давно была обещана шёлковая платьким, так она его и не получила. Даже сон прошёл. Так я её люблю, спешу. Струбый милый, только бы не разболеться. Аля. За что она тебя со стешей обрушилась? Письмо короткое, 20-е. Пускай ты другим пишешь, в письме. Я люблю тебя. Аля. Письмо 21. Алина 5. В этом письме пишется об острове Таити, на котором совсем нехорошо. На острове пороховики пахнут газолином, и это опять нехорошо. Этот остров слишком далёкий, чтобы его любить. Он остаётся далёким даже когда живёшь на нём. В письме рассказывается еще о лошади по имени Танюша и ее отплытии на остров Мореа. От Таити до этого острова полтора часа езды. Милый, о Таити я вспоминать люблю, но рассказываю неохотно. Мама всегда говорила, что я неинтеллигентно отношусь к событиям и окружающему миру. Я не знаю, сколько на Таити жителей, белых и чёрных, сколько километров в окружности, какой высоты горы. Меня просто тянет обратно к милому острову, фантастическому морю. Вода синяя, как цветные чернила. Коралловый риф опоясывает остров. Со знакомым шумом разбиваются рифы волны и пена образует гигантский белый невянущий венок. Белые цветочек тиары за ухом немного улыбающегося лица, и ваниль, без устали пахнут, крабы бочком шныряют по берегу, солнце садится за морея. Это я знаю, вижу, ощущаю. Впрочем, речь не о том. Я хотел рассказать тебе о Танюше. Андрей подарил мне маленькую лошадку. На зло экватору температуре и кокосовым орехам я назвала ее Танюшей. Очень была довольна, когда старый чёрный тапу звал её Танюса. Ходил я за ней сама, чистого кормило и поила, она тоже ко мне хорошо относилась. Приходила к террасе за бананами или гонько ржала. Когда Танюша отъелась и стала блестящей и красивая, характер её крутой изменился. Не желала, чтобы на неё садились, а как сядешь, начинает и вертеться, и так и сяк пятится, всё равно, чтобы за ней не было. вода, колючий забор, люди, а потом и совсем убежала в глупы острова выищи её. Андрея как раз не было, он часто уезжал осматривать другие острова. А в моей спальне было пять диваней и окно. Все, Настиш. Ночи на Тоите такие беззвучные, насыщенные, такие яркие, что сами чёрные ни за что ночью от дома не отойдут. Я боялась до дурения, до слёз. Наконец догадались перед дверью положить тапу. Как раз после побега Танюши я всю ночь проплакала, я часто плакала в те времена. Тапу услыхал и думал, что я боюсь, муж приедет и будет бить меня за то, что лошадь пропала. Наутро говорит, ты не плачь, я Танюса найду, и твой Таня, муж, ничего не узнает. Разослал во все стороны веселых черных мальчишек, и Танюшу удворили на место. Когда приехал Андрей и узнал про побег, то сейчас же и продал ее. Он относился к лошадям, как к людям, и нашел, что она выказала такую черную неблагодарность, которую потерпеть нельзя. Танюшу погрузили на пароходик и увезли к англичанину на море. Как ее верно качало бедно. Ты пишешь обо мне для себя, я пишу о себе для тебя. Письмо 22. Неожиданное и, по-моему, совершенно лишнее. Содержание этого письма очевидно убежало из другой книги того же автора, но, может быть, это письмо показалось необходимым составителю книги для разнообразия.